Глава 8. Последняя ночь Мины Картер. Остаток того дня я провела в комнате, которую на какое-то время мне предстояло назвать своей. Изуми решила отложить знакомство с домом и всей прислугой до утра. Прежде ей нужно было подобрать мне фамилию из дальних ветвей ее рода, которую было бы сложно проверить на подлинность. Несмотря на то, что большая часть слуг, судя по всему, знала истину о моем появлении в доме, для более быстрого погружения в новый мир мне надлежало представляться им полным именем и привыкать отзываться на него. К счастью, личное имя Миноре было подходящим, а вот о сокращении Мина предстояло забыть. Отведённое время было хорошей возможностью ещё раз всё обдумать и попытаться найти логику событий, приведших меня в горную деревню Гакаяма на западе провинции Этю. Однако я этой возможностью воспользовалась из рук вон плохо. Думать уже было не о чем, я путалась в собственных мыслях и до темноты просто сидела на футоне, то плача от жалости к себе, то броня себя за слабость и неприспособленность к жизни». Ну и дважды мне пришлось прервать терзание, чтобы поесть то, что принесла Аяка. Еда в доме Мацудайры мне понравилась. Она была непривычной, что-то острее, чем готовили в сакуре, что-то, наоборот, безвкуснее. Но все сочеталось, еда насыщала, а особо придирчивой к яствам я никогда не была. «Доброй ночи мне никто не желал». А после последнего визита Аяки, забравший поднос с опустевшими плошками и выдавший мне ночное платье с халатом, меня просто оставили в покое. Я хотела лечь спать, несмотря на жесткость пола, который никак не смягчал футон и вызванную тревогой бодрость. Но, накрывшись одеялом, я сделала то, от чего на душе стало так паршиво, что заснуть уже никак не вышло бы. Я позвала Нао. «Мой хороший, иди ко мне». Конечно, кот не пришел, чтобы пригреться под боком и утешить хозяйку. Он был где-то там, в Англии. А может, его никогда и не существовало, а под его обличием прятался тот незнакомец. Я уже была готова поверить в это. И все же мне отчаянно хотелось обнять пушистое тельце моего котика, уткнуться носом между его ушками, и заснуть подмерное мурчание. Новая волна рыданий была логичным итогом мыслей Анао. Все закончилось тем, что тонкая подушка насквозь промокла от слез, нос забился, а голова разболелась. В комнате было одно небольшое окно, но я не смогла разобраться, как открыть его, а свежий воздух был мне отчаянно нужен. Никто ведь не запрещал мне передвигаться по дому. Даже запрета на выход в сад не было. Просто не следует подходить к воротам и говорить по-английски там, где меня могут услышать. А я и не пойду далеко. Просто сяду на порожек в том большом зале, подышу пару минут воздухом и вернусь в комнату. С подобающей моему возрасту беспечностью Я накинула поверх тонкой сорочки голубой шелковый халат, даже не потрудившись подвязать его под грудью широким поясом, и осторожно отодвинула дверь. Дом Мацудайра насчитывал три этажа под толстой крышей из соломы с крутыми скатами и был довольно большим в сравнении с теми строениями, которые я успела заметить в долине за воротами. Пока что мне был знаком только первый этаж и два коридора. Один в Офура, второй в зал с выходом в сад. Привыкшие перемещаться по Сакуре в темноте, я без труда находила путь. В зале мне пришлось разобраться с тем, как открыть проход на улицу, потому что отсутствовавшая днем стена оказалась задвинута на ночь». Принцип ее закрытия отличался от двери в моей комнате, и только с помощью мысленных проклятий, которые все еще ограничивались дерьмом и чертями, мне удалось найти задвижку. Открыв проход ровно настолько, чтобы в него можно было протиснуться, я с облегченным вздохом выскочила сразу на каменный порожек, минуя деревянный. Прохладный ночной воздух успокоил горящее от слез лицо и помог снова начать дышать носом. «Это того стоило», — думала я, отодвигая оставленные на пороге гетто и садясь на их место. «Даже если мне на самом деле нельзя было выходить одной из комнаты, это того стоило». В ночном саду мягко журчал ручеек и стрекотали какие-то насекомые. С неба светила убывающая луна, окружённая веснушками звезд. После его путешествий Граф, наверное, сразу бы понял по ним свое местоположение. Жаль, что меня никто не научил астрономии или навигации. Эти науки пригодились бы мне больше, чем французский. Под изогнутым деревом на краю сада что-то зашуршало. Я дернулась, вспоминая хищника из леса, но моим ночным гостем оказался какой-то маленький зверек, сразу скрывшийся из виду. Кажется... Я ясно дал понять: выходить нельзя. Тихий мужской голос нарушил покой моего созерцания природы. Я быстро встала, пытаясь шагнуть обратно в дом, но лишь ударилась носом о жесткую грудь Таичи. "Ой, сядь здесь, сидела", приказал он, выходя на порог и надевая гэта. Для себя он, конечно, отодвинул стену дверь пошире но сразу закрыл ее снаружи, отрезая мне путь к отступлению. Я пойду, быстро сказала я, дергая задвижку. Я велел сесть, повторил Таичи. А я сказала, пойду. Мужлан снова оправдал свое прозвище, дернув меня за руку и заставив опуститься на порог. Грубо! буркнула я. А ты по-другому не понимаешь. Что ты сказать? «Что ты хочешь сказать?» — жестко поправил он. «Или что ты сказал? Учи язык быстрее!» От такой вопиющей наглости у меня затряслись руки. «Я тут... здесь!» — снова прервал меня Таичи. «Я здесь всего один день... один...» «Я здесь всего один...» «День. Как можно выучить язык за день?» Процедила я, вскакивая на ноги и поднимаясь на порог, чтобы смотреть в наглые глаза мужлана. «Зачем спасал, если так относишься?» «Госпожа дома тебе уже все объяснила». «Я тебя спрашиваю». «Лицо красивого лотоса, а манеры...» «Необразованные гайдинки» — ужасное сочетание. Теперь я уже знала, что слово «гайдин» было оскорблением. «Необразованная гайдинка» — тем более. Что-то там про красивый лотос Стоичи мог засунуть себе куда подальше. А пока мне нужно было научить его манерам. Первым порывом, конечно, была пощечина. Но я сдержалась, все-таки храня в памяти благодарность за спасенную жизнь». В отсутствии насилия моим единственным оружием оставались слова. «На сколько языках вы говорите, господин Муцудайра?» Спросила я и быстро добавила. «Не трудитесь исправлять. Я сделала ошибку в слове «скольких»?» «На двух. Родной и китайский», спокойно ответил он. «А я на трех. Английский и французский». На вашем с трудом, но говорю, вы обучены наукам. Да, военному делу, счетному искусству, астрономии и многому другому. Хорошо. Счетные науки ⁇ это арифметика, я ей обучена. А также истории, литературе, немного музыки и каллиграфии, Последнее не в счет. «Вы умеете танцевать кадриль?» «Что?» — нахмурился Таичи. «Кадриль!» — я сделала несколько прыжковых па, не отводя взгляда от своего оппонента. «Танец!» «Я умею танцевать, а не скакать, как заяц!» Усмешка мужлана не могла разозлить меня еще больше, поэтому я просто ее проигнорировала. «Танцы бывают разными. Неважно, вы считаете себя образованным человеком, Таичи улыбнулся, спокойно и даже красиво. «Нет», — сказал он, разрушая весь мой коварный план по восстановлению справедливости. «Почему?» — раздраженно воскликнула я. «Потому что образование — это не только науки или умения, это опыт и знания, которые дает каждый прожитый день. Тот, кто называет себя образованным, глуп, лучше быть человеком, Стремящимся к познанию. Патетичный монолог, сказанный для моего понимания нарочито медленно, был самым подлым, что этот мужлан мог выдать. Но ты ведь хотела, чтобы я сказал да? мягко спросил он. Хотела доказать, что образовано не меньше меня, и что мое оскорбление тебя обидело. Если все понимаешь, зачем обижаешь? Затем, чтобы ты разозлилась. И доказала, что я не прав. Теперь я нахмурилась уже с искренним непониманием. Я доказала. Только что? Нет, — холодно сказал Таичи. Ты сравнила тепло воды с гладкостью шелка. Несоизмеримые понятия. Правда в том, что ты — гайдзинка. Привыкни к этой мысли. Пойми, насколько это серьезное оскорбление в моей стране. «Сделай все, чтобы ни у кого больше не возникло даже мысли так тебя назвать. Только так можно уберечь мою семью». «Хорошо», — воскликнула я, поднимая руки. «Сдаюсь. Я Гайдинка, Но я не необразованная». «Еще как. Ты можешь быть самым просвещенным мыслителем в своей Англии. Но здесь ты не знаешь ничего. И это тоже лучше усвоить сразу» чтобы обучение у моей матери было в толк. Таичи замолчал, изучая мое лицо. «Ты краснеешь. Злишься?» «Да». «Имеешь право». «Но и меня должна понять?» «Я проявил слабость, когда спас тебя и привел в свой дом. Я побоялся кары духов за отказ нуждающемуся в помощи. А в итоге обрек семью на преступление» из-за которого мы все можем умереть с позором. «Ты злишься на себя, но вымещаешь злость на мне?» — уточнила я, готовясь сменить прозвище Таичи с Смужлана на негодяя. «Я злюсь на себя за слабость, а на тебя за беспечность. Но я ничего не вымещаю. Я ускоряю твое обучение». То есть это так теперь называется, мысленно негодовала я. Господин, вы вроде в темном кимоно. зачем белый халатик святого на себя натягиваете? Мотидзуки, внезапно выдал он. Полнолуние перевела я и недоверчиво посмотрела на небо, с которого все еще светила убывающая луна. Это твое новое имя рода, уточнил Таичи. Мать просила передать. Утром будешь представляться слугам уже полным именем. «Почему Моти -Дзуки? «Потому что в этой ветви ее рода очень много дочерей примерно твоего возраста. Если кто-то начнет искать или спрашивать, не нужны будут лишние уточнения. Люди сами подумают то, что им угодно, и поставят тебя на место любой из тех девушек, о которых слышали». Договорив, Таичи поднял задвижку и открыл проход в дом, красноречиво намекая, что мне пора вернуться. «Мотидзуки Минори», — быстро сказала я, протягивая ему руку, — «приятно познакомиться». На самом деле, ничего приятного в повторном знакомстве с мужланом не было. Особенно после того, как Таичи устал выдохнул. «Ты не можешь первой представляться мужчине, особенно тому, кто старше и выше по положению». «И зачем тянешь ладонь?» «Для рукопожатия!» — рявкнула я, пряча обе руки за спину. «Поклон, госпожа Мотидзуки, Только поклон! Никаких прикосновений!» «Ой, все. Я зашла обратно в большой зал и с самым недовольным видом потопала в свою комнату. «Про лотос ничего не скажешь?» — донеслись мне вслед слова Таичи. «Что?» «Ты обиделась, когда я назвал тебя гайдинкой, начала спорить с описанием необразованное, но ни слова не сказала про лицо красивого лотоса». Я быстро развернулась, возвращаясь к нему. Теперь, стоя на два порожка выше, я могла смотреть на Таичи с особой издевкой. «Я не знаю перевода». «Перевода чего?» С едва заметным интересом уточнил он. «Мысли об этих словах». «Попробуй перевести». «Мне интересно». Что ж, он сам напросился. Мысленно просияла я и постаралась немного подправить недавние размышления, чтобы их можно было сложить в два слова на японском. И я подумала так. Слова про красоту лотоса. Господин Мацудайра может убрать тебя глубоко и далеко в... Дальше не знаю перевод. Глаз Таичи дернулся. Один. Второй смотрел на меня зло-призло, зло, заставляя радоваться тому, что к поясу его кимоно сейчас не было привязано никакое оружие. Он медленно вдохнул, отчего крылья его тонкого носа хищно раздулись, а затем выдохнул. «Уйди с глаз моих». «Видимо, чтоб не дергались», — усмехнулась я, даже не пытаясь скрыть эмоцию, которая очень не понравилась Таичи. Он поставил ногу на каменный порог, снимая один гетто. Второго я не ждала и сразу бросилась в комнату, чувствуя, что могу вот-вот расхохотаться. Думаю, если бы он услышал после всего сказанного еще и мой смех, то задушил бы на месте, благо стремящийся к познанию мужлан не стал меня догонять и больше ничего не говорил вслед. Поэтому, оказавшись на своем футоне, я уткнулась лицом в подушку и с чистой совестью рассмеялась. Этот смех не был истеричным или напуганным. Не был злорадным или издевательским. Это был просто смех. Я любила смеяться, но не думала, что смогу снова это сделать так скоро, после пережитого и с такими тревожными мыслями о предстоящем. Все-таки вылазка в сад оказалась хорошей идеей, исцеляющей. Даже сон, еще недавно казавшийся недостижимым, начал медленно... «Успокаивайте разум. Меня зовут Мина. Пусть будет даже Картер. Я только временно примерю вашу фамилию, граф, не переживайте», — думала я, закрывая глаза. «Итак, я Мина Картер». Мина Картер засыпает и загадывает желание встретиться с родителями. Живыми и здоровыми, разумеется. Чтобы это желание исполнилось, ей придется стать Кой кем другим. Это ведь не страшно? Мина Картер или Мотидзуки Минори? Разницы ведь никакой. Это все еще буду я. Тогда я еще не знала, что между Миной Картер и Мотидзуки Минори предстояло пролечь пропасти шириной со все горы, видневшиеся за воротами дома семьи Мацудайра. И глубиной с бесконечность. Тогда я не знала, что засыпаю мины Картер в последний раз.